Глава одиннадцатая. Кулуарные переговоры. «Переговоры без оружия, что музыка без инструментов?» Фридрих Великий. Увидев, что я вместе с Еленой направляюсь к нему, Вильгельм II двинулся мне навстречу, и прежде чем я успел ему что-то сказать, он поздравил меня. «Поздравляю вас с хорошим выбором невесты. Мне говорили, что она хороша собой» но что она настолько красива, я не мог и предположить. При этом мне почему-то кажется, что расцвел этот бутон именно на вашей земле. Я искренне рад за вас, мой друг. Благодарю за необычное поздравление, и я тоже рад вас видеть на этом мероприятии. Мы могли бы переговорить наедине. А пока ваша супруга поделится впечатлениями с Еленой по поводу ее поездки в Россию, сказал я. «Чтобы спокойно поговорить, нам пришлось пройти в соседнюю комнату, которую специально держали для меня пустой. В комнате были два кресла и небольшой столик с закусками и выпивкой». Вильгельм положительно оценил обстановку и, усевшись в кресло, налил фужер шампанского. Я решил не отставать от него и также налил себе шампанского. «Я благодарю вас еще раз за подарок, который вы мне передали». Он очень понравился моей семье, в особенности сыновьям. Они уже излазили его всего и чуть было не разобрали на мелкие детали. Но сейчас я хочу поговорить о нашем дальнейшем сотрудничестве. Наши бизнесмены и промышленники осмотрели предлагаемые им земли и цеха для производства и сочли их приемлемыми, поэтому препятствий с нашей стороны в строительстве заводов я не вижу. А отдельно, Я хочу поговорить про гору Магнитную. Вкладывать огромные средства в ее освоение мои экономисты посчитали нерентабельным. Но они предложили строить постепенно, вводя по 2-3 больших домны в год. Это позволит наращивать объемы постепенно и не возникнет серьезных проблем из-за большого количества металла, внезапно хлынувшего на мировой рынок. Мы согласны, что строить будут ваши рабочие и по вашим технологиям, но... Я надеюсь, что контроль за расходованием средств в таком случае ляжет на вас, так как мы не будем иметь доступа к самим домнам. Конечно, контроль за этим будет вестись с двух сторон одновременно. Я поручу службе имперской безопасности взять это дело на свой контроль. У меня для вас есть хорошая новость. Через несколько месяцев, завершив все исследования и вылечив нескольких людей с разными по размеру руками – Мы готовы взяться за ваше лечение. Его смогут провести прямо у вас в стране. Вы, конечно, будете несколько ограничены в передвижении, но вполне сможете проводить встречи и беспрепятственно общаться с окружающими. Для вашего спокойствия мы можем отправить к вам на лечение человека с похожей травмой, и мы вылечим его. Это для того, чтобы не только вы, но и ваши близкие убедились в безопасности данной процедуры. От моих слов Вильгельм застыл на месте, и с его лица слетела доброжелательная улыбка. Он нервно налил себе еще один бокал шампанского и залпом его осушил. Когда он успокоился, то сказал. «Вы не представляете, насколько это важно для меня. Сколько мне пришлось перетерпеть из-за этого увечья, вы даже себе не представляете. Если у вас все получится, то я буду вашим должником». Я завтра дам команду как можно скорее отправить к вам отобранного больного для показательного лечения. Ну, а теперь мы можем перейти к обсуждению предстоящих военных кампаний. Для ваших солдат под Владивостоком строятся казармы и склады, откуда вы сможете перебросить ваших колонистов в Аляску. К весне следующего года казармы будут расширены, и вы сможете перебросить солдат к предстоящей операции на территории Китая. Исходя из этого, нам необходимо обсудить контингент войск, их количество и то имущество, которое они возьмут с собой. Хотя бы в общих чертах, чтобы мы сумели подготовиться, сказал я. В первую волну колонистов отправится гарнизон в 500 солдат и порядка 2000 колонистов, имеющих опыт горных разработок. К весне следующего года... Я планирую отправить 4000 солдат для участия в операциях на территории Китая и Кореи. С ними будет средняя артиллерия и фораж на полгода. Часть продуктов мы планируем пополнить прямо на месте. Я предлагаю воспользоваться вам услугами большой транспортной компании, выкупленной мною в Соединенных Штатах Америки. Вы также можете заказать доставку части груза с западного побережья Северной Америки это будет значительно дешевле и быстрее. Еще я предлагаю вам провести переговоры с Китаем с целью аренды порта Артура, скажем, на 25 лет. Это поднимет ваш статус в регионе и позволит получить порт в Азии на вполне законных основаниях. А потом можно разыграть карту с обманом и невыполнением неких договоренностей и получить порт в свою постоянную собственность. При разделении Китая на это уже не обратят внимания. Часть колонистов для работы на Аляске вы сможете нанять через наши агентства в Америке. У них там сейчас страшный финансовый кризис, и они готовы на любую работу. Да, и, возможно, там дело идёт к гражданской войне между чернокожим и белым населением страны. Вам достаточно будет переслать список необходимых специальностей и количество персонала, а мы укажем их требования к условиям труда и оплате. Я уверен, что вы посчитаете это более выгодным, чем вести всех специалистов из Германии, тем более, что в ближайшее время возможен их дефицит на волне строительства большого количества заводов и предприятий, в том числе и в нашей стране. Мы обязательно воспользуемся вашим предложением, так как оно действительно выгодно для нас и позволит решить многие наши проблемы, которые возникли перед нами». Но меня беспокоит вопрос, в чем выгода для вас? Почему вы так усердно помогаете нам? Все очень просто. Мой купленный флот сейчас на треть простаивает, и его надо загрузить, пусть и с минимальной прибылью. А в скорейшем освоении Аляски я заинтересован напрямую. Мы выплатили очень большие деньги за нее, и поэтому хотим как можно быстрее вернуть свои вложения. Через пару лет... У нас может возникнуть нехватка денежных средств, и поэтому дополнительный источник доходов нам не помешает, как, собственно, и вам с Японией. Я также хотел бы провести сегодня вечером наше совместное совещание, чтобы подтвердить трехсторонние договоренности. Ну, а теперь давайте обсудим европейскую кампанию. К весне этого года необходимо разместить на границе с Османской империей несколько полков, постепенно наращивая их численность. У них должно создаться впечатление, что нападение произойдет в этом году. Для противника должно быть две даты, когда они его будут ожидать. Это 1 июня и 1 августа. На следующий год данные даты должны повториться. Надеюсь, что к 1 августа следующего года противник уже не будет так интенсивно готовиться к нашему вторжению. Помимо наших стран, в провокациях будут принимать участие и другие страны, Австро-Венгрия, Италия, Ватикан. К этим датам будет проводиться имитация подготовки к нападению, что должно вызвать лихорадочную подготовку к войне. Все будет проходить на уровне генеральных штабов армий, и отмена будет в самый последний момент, якобы из-за неготовности армий. Тем временем мы будем целенаправленно соблюдать разработанный нами план и готовиться к войне на наших условиях. «Сейчас мы строим еще три завода по производству дирижаблей, и в скором времени вы получите первую партию, и сможете приступить к обучению экипажей и разработке систем сбрасывания бомб на противника с них. Это потребуется для массированного удара по укреплениям противника и прорыва его обороны. В последнее время Англия усиленно продвигает идею возврата части турецких земель, и это создает вероятность того, что Англия и, возможно, Франция выступят в предстоящей войне на стороне Османской империи. Нам нужно всячески этого избежать. Усильте свою агентурную разведку, и если об этом станет известно, то вам нужно будет использовать ваш подводный флот против кораблей, стоящих в английских портах. Я уже описывал вам технологию доставки сразу нескольких подводных лодок на грузовых транспортниках к берегам Туманного Альбиона. Это сможет нам дать существенный резерв времени, который мы используем с целью захвата власти в Османской империи и ее капитуляции. В таком случае Великобритания не рискнет ввязываться в эту войну, а угроза ее азиатским колониям заставит решить эти проблемы дипломатическим путем. Мы, в свою очередь, попробуем заблокировать Суэцкий канал, парализовав все движение на нем. С Францией можно обойтись угрозой полномасштабной войны в случае выступления ее на стороне Османской империи. Мы постараемся как можно быстрее произвести захват Константинополя, что позволит решить вопрос с турками до вмешательства в войну Англии и Франции. Как только все утихнет, мы спровоцируем небольшой конфликт на наших с вами границах и после первых морозов совершим нападение на Австро-Венгрию. Зимней военной кампании от нас никто не ждет, а подготовку к ней мы можем скрыть подготовкой к зимней войне против Османской империи. Зимой, когда все дороги уже замерзнут, вам нужно будет произвести массированный удар в самый центр Австро-Венгрии и захватить ее в течение недели. Для агитации используйте листовки, сбрасываемые с дирижаблей, что позволит избежать противодействия со стороны населения. Обещайте всем снижение налогов, уменьшение рабочего дня, увеличение оплаты труда и большую свободу для регионов, Франции Иосифа I и его наследников, вы должны арестовать в первые дни войны и вывести в Германию. Это, возможно, позволит избежать большого кровопролития. В принципе, большая часть народа Австро-Венгрии — это немцы и славяне, поэтому я не думаю, что они окажут яростное сопротивление. Мы довольствуемся небольшими территориями на юге, а вы заберете под свой контроль всю Австро-Венгрию, присоединив ее к Германской империи. Италии пообещайте рассмотреть вопрос по ее северным территориям, на которые она претендует, но дальше обсуждений не заходите, и они вмешиваться в аннексию Австро-Венгрии не будут. Франции ввязываться в войну даже с поддержкой Великобритании нет никакого резона. Во всяком случае, без подготовки они на это не пойдут. Ну а Англия, чтобы не решила, одна не в состоянии проводить успешные операции на суше. Затевать морскую блокаду против нашего альянса им невыгодно, так как неизвестно, кто от этого потеряет больше. Ну а если они все-таки решатся на это, то я уверен, у нас будет чем им ответить. Для отвлечения общественного внимания я собираюсь в следующий год, примерно в июне месяце, организовать проведение первых Олимпийских игр. Первый раз они начнутся на исторической родине, Греции, а потом каждые 4 года будут проводиться в разных странах по всему миру. Я привлеку к участию спортсменов с максимального количества стран, а на время ее проведения мы постараемся убедить всех остановить военные действия. Это будет своеобразным посылом к миру и попыткой выразить свое влияние через спорт. Победителей ждут очень хорошие награды, а спортсмены смогут продемонстрировать, что их страна более сильная, чем другие, завоевав большее количество медалей по сравнению с другими странами. Об этом я объявлю завтра, И приглашаю принять участие в первом международном форуме спорта, на котором и будет принято решение об организации Олимпийских игр. Это очень необычное предложение. И в нем есть рациональное зерно. Немцы всегда следили за своей физической формой. И поэтому моя болезнь так мешает мне в жизни. А проведение игр и мое выздоровление помогут упрочить мое положение в обществе тем более если мы решим аннексировать Австро-Венгрию. Спорт поможет объединить наши страны. Я обдумаю ваше предложение, но уже сейчас могу сказать, что оно меня заинтересовало, а учитывая вашу особенность все превращать в деньги, я уверен, что оно будет успешным», — сказал Вильгельм. «Ну, раз мы обсудили основные моменты, то тогда встретимся позже вместе с японским послом». «А сейчас прошу меня простить, но меня ждут гости», — сказал я, вставая с кресла. «Мы с Вильгельмом нашли наших жен, оживленно беседующими на какую-то тему, и когда мы подошли, то его супруга, обратившись к Вильгельму, сказала, «Представляешь, Николай назначил свою супругу министром двух министерств, и она будет руководить ими самостоятельно. Это просто немыслимо в наше время, дать столько свобод женщинам. Мне кажется, ты должен следовать примеру своего друга» и сделать похожий шаг в этом направлении. Так мы утрем нос этим лягушатником, отклонившим законопроект о равноправии женщин и мужчин в своей стране. Мы обязательно обсудим это с тобой, но чуть позже. Я уже обещал, что наши законы постепенно сравняются в сфере условий труда рабочих и прав женщин. А вас я могу поздравить со столь ответственным назначением». «И надеюсь, вы справитесь с поставленной перед вами задачей», сказал Вильгельм, обращаясь к моей супруге. Тут я увидел, что ко мне направляется посол Дании, и я, взяв Елену под руку, извинившись, направился ему навстречу.